подписывая свой рецепт я невольно остановился так поразил он меня своей необычностью на нем стояло рп им диги секс восемь заая через час восклицаные знак по столовой ложке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 Они выходили из испытаний окрепшими и признанными, с точно установленными показаниями и противопоказаниями, и все-таки путь их шел через те же загубленные здоровье и жизни людей. Среди жителей многих гористых местностей распространена своеобразная болезнь – зуб, заключающийся в упухании, лежащей над нижнюю частью горла щитовидной железы.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 Он произвел 34 полных иссечения зоба и был очень доволен результатами. Но однажды один его знакомый врач рассказал ему, что он пользует девушку, которой 9 лет назад Кохер вырезал зоб. Врач этот рекомендовал Кохеру посмотреть больной теперь. И вот что увидел Кохер. У больной была младшая сестра. 9 лет назад обе они были так похожи друг на друга, что их часто принимали одну за другую. За эти 9 лет, рассказывает Кохер, младшая сестра,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 Между тем, некоторым из оперированных зуб доставлял очень незначительные неудобства. Операция была предпринята почти лишь с косметической целью, а результат – идиотизм. Впоследствии мнения Кохера о связи указанных симптомов с удалением щитовидной железы вызвало возражение, но, тем не менее, в настоящее время ни один хирург уже не решится произвести полного вылущения щитовидной железы, если ее заболевание непосредственно не грозит больному неминуемой смертью. В 1884 году Коллер вел во всеобщее употребление одно из самых драгоценных врачебных средств – кокаин, которое вызывает прямо идеальное местное обезболивание. Через два года петербургский профессор Коломнин, собираясь сделать одной женщине операцию, вел ей в прямую кишку раствор кокаина. Вдруг больная посинела, у нее появились судороги, и через полчаса она умерла при явлениях отравления кокаином. Профессор Коломнин приехал домой, заперся у себя в кабинете, и застрелился. В настоящее время, перечитывая сообщение о кокаине за первые годы после его введения, поражаешься, в каких больших дозах его назначали. Профессор Коломнин, например, вел своей больной около полутора граммов кокаина, и такие дозы в то время были не в редкость. Гуземан полагал, что смертельная доза кокаина для взрослого человека должна быть очень велика. Горький опыт Коломнина и других...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 И вот к человеку приходят только с известной возможностью, что применяемое средство поможет ему или не повредит. Тут всегда больше или меньше риск. Расчеты могут не оправдаться, и притом это не всегда сразу делается очевидным. Клиническое наблюдение трудно и сложно. Часто бывает, что средство долго производит благоприятное впечатление, а затем оказывается, что это было лишь результатом самовнушения.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 «Вы говорите, — писал недавно умерший знаменитый французский хирург Пеан, — вы говорите, что к людям нужно применять только те средства, которые были предварительно испытаны на людях, но ведь это положение, отвергающее само себя. Если бы, к своему несчастью, медицина вздумала следовать ему, то она судила бы себя на самый прямолинейный эмпиризм на самую догматическую традицию».